Глава двадцать первая Лето официально наступило. С его жарой, туристами, вьющимися розами и кабриолетами, подпрыгивающими на булыжной мостовой. Лиза ненадолго задержалась в постели, наблюдая за игрой солнечного света, пробивающегося сквозь шторы. Она улыбнулась, думая о маке. Это лето не было похоже ни на одно другое. Наконец она встала, приняла душ и оделась. Тео, конечно же, спал, а Джульетта либо спала, либо стучала пальцами по клавиатуре, словно была одержима веб-сайтом, который она разрабатывала для вопросов океана. Лиза задалась вопросом: "Неужели Джульетта так усердно работает, чтобы произвести впечатление на Райдера, покинувшего остров на пару дней?" Но решила, что для Джульетты работа была своего рода игрой. Она вышла из дома до прихода Тома и Дейва с кружкой кофе в руках и поспешила в свой магазин. Оставалось 2 часа до открытия, но Гретхен, её летняя помощница, приехала прошлой ночью, и Лизи хотелось спокойно обсудить, как Гретхен провела зиму и подготовиться к сезону. Она открыла входную дверь и вошла в магазин. Всё выглядело аккуратно и заманчиво. Не так давно Лиза открыла для себя новый оригинальный аромат Мёд и луна от Tokyo Milk, который был не сладким, а пряным, и который она теперь слегка распыляла по магазину. Он пробуждал её чувства, и клиенты тоже его замечали. Позже, когда магазин откроется, она поставит весёлую музыку, похожую на ту, что люди включают, когда у них хорошее настроение, а пока ей хотелось тишины. Кто-то постучал в входную дверь. Лиза открыла и поприветствовала Гретхен. Гретхен было 22 года, она была свободолюбива и энергична. Она бегала, много занималась йогой и верила в то, что нужно жить настоящим. Гретхен обняла Лизу и тут же осмотрела одежду на вешалках. "Так", сказала Гретхен. "Что станет хитом наших продаж этим летом?" Лиза улыбнулась. ты как глоток свежего воздуха. Они принялись за работу, распаковывая новый товар и раскладывая украшения на стеклянной витрине. Телефон Лизы зазвонил. Мак. Я должна ответить, сказала она Гретхен и пошла в ванную, чтобы остаться наедине. Ты не могла бы прийти домой на обед? спросил Мак. Мы здесь работаем, и я хочу кое о чём с тобой поговорить. Мы могли бы немного посидеть на солнышке. О чём ты хочешь поговорить? спросила Лиза. Я бы не хотел говорить это сейчас, ответил Мак. О, загадка? сказала Лиза. Это не так уж и важно, просто я хочу узнать твоё мнение. Я буду в час, сказала ему Лиза и отключилась. Она чувствовала себя неспокойно и как-то раздражённо. Ей приходилось сдерживать свои эмоции. Если бы Мак хотел порвать с ней, было бы лучше сделать это сейчас, до того, как их отношения стали серьёзными, хотя Лиза была настроена серьёзно с того самого момента, как они с Маком поцеловались. К счастью, в то утро магазин был полон людей. Лиза снова сосредоточила своё внимание на магазине, одежде, украшениях и непринуждённой болтовне о лете. В 4:00 час Лиза оставила магазин на опытную Гретхен и пошла домой. Её сердце бешено колотилось, и вовсе не потому, что она быстро шла. Она подняла подбородок, словно готовясь к удару. В доме было тихо. Грузовик Мака исчез, а вместе с ним Том и Дейв. Тео и Джульетты видно не было, хотя зная Тео, он всё ещё лежал в постели. Привет. Мак был в перепачканных краской холщёвых штанах и белой футболке, хлопковая ткань которой прилипла к потной спине. Лиза чуть не сошла с ума от чувств при виде Мака, пока его большие руки протирали инструмент перед тем, как положить его в ящик. "Привет", произнесла Лиза с натянутой улыбкой. "Я взял бутерброды Fast Forward. Хочешь пива?" "А, нет, я Наверное, выпью просто холодной воды. Они вынесли поднос с едой на задний двор. В конце сада была глициния, которую Лиза много лет приучала расти над деревянной беседкой, чтобы длинные лиловые кисти образовывали тенистый навес. Их ждали небольшой столик и два стула. Лиза и Мак устроились поудобнее. Лиза держала руки на коленях, не прикасаясь к еде. показывая маку, что ждёт объяснения сейчас же. Итак, вот мой вопрос, сказал Мак. Что ты скажешь, если я предложу Тео работать на меня? Тео? Нервы Лизы не сразу успокоились. Да, он чертовски силён, что неудивительно, учитывая каким спортивным он был в старших классах. Он умеет работать руками. Он лёгкий на подъём и с ним приятно работать. Он нравится парням. И, по правде говоря, теперь, когда наступило лето, на меня навалилось много работы. Мак провёл вверх по руке. Конечно, твой дом на первом месте. Том и Дейв лучшие ребята, которые у меня есть, и мы останемся здесь, пока работа не будет завершена. Но дело пошло бы быстрее, если бы к нам присоединился Тел. Но он ничего не умеет делать, сказала Лиза. Возможно и так, но он быстро учится. К тому же, он мог бы заниматься сбором и доставкой, выезжать на лесопилку и тому подобное. Для меня это здорово сэкономило бы время. А он хочет работать на тебя? Думаю, да. Он тут околачивался, помогая Дэвию и Тому с основными вещами, но я не хотел спрашивать его, не поговорив сначала с тобой. Ну, тогда, конечно. Почему я должна возражать? К тому же он взрослый, и я больше не отвечаю за него. Я не думала о нём. Я думала о тебе. О нас. О, точно. Бетта расстроилась той ночью, когда пришла домой? Нет, скорее, ей было любопытно. Мы поговорили об этом, и я сказал ей, что мы с тобой друзья. Лиза посмотрела на Мака. На его загорелых руках выступали мускулы, а нос покраснел от солнца. Его волосы, потемневшие от зимы, покрылись белыми прядями, а глаза цвета морской волны были ясными и яркими. Ей хотелось переползти через стол, сесть к нему на колени и поцеловать его. "Друзья", тихо сказала она. "Я хочу большего, думаю, это очевидно". «Но это сложно, пока наши дети наводят суматоху в наших жизнях». Лиза рассмеялась. «Мне стоило позвонить тебе по поводу потолка, когда все трое жили за пределами острова». Их взгляды встретились и задержались. «Я должен был позвонить тебе еще много лет назад», — сказал маг, и от заминки в его голосе Лиза чуть не растаяла в своем кресле. Но всё так, как оно есть. И мы договорились, что не будем спешить. И мне кажется, у нас всё получится. Да. И лето проходит быстро, сказала Лиза. Я так занята, что всё, что хочу сделать в конце дня это упасть на свою кровать. Но, ну, может быть, мы сможем посетить несколько гала-вечеров, сказал Мак. Как пара? спросила Лиза. Да, как пара. Пусть мир привыкает к нам. Дай и нам привыкнуть друг к другу. Лиза кивнула, задумавшись. И на летних гала будет так много людей не с острова, так что постоянные жители не увидят нас в толпе. Я хочу, чтобы все видели нас в толпе, сказал ей Мак. Снова этот пристальный взгляд. Лиза увидела желание и нежность в глазах Мака. Она ещё не была готова назвать это любовью. Итак, продолжил Мак, ничего, если я попрошу Тео присоединиться к моей команде. Конечно, отличная идея. Мак развернул обёртку и принялся за свой бутерброд. Лиза делала вид, что ест, но могла откусывать только понемногу, потому что всякий раз, когда она находилась рядом с Маком, она едва могла глотать, едва дышать. Может, этим летом я немного похудею. подумала она с тайной ухмылкой